Глава шестьдесят «Я готов предоставить тебе такую власть и влияние, Борф. Я дам нужные связи и возможность перенести битву добра и зла на государственный уровень. Изменив систему, ты будешь в состоянии контролировать и тюрьмы, и больницы, и детские дома, и школы, и все социальные учреждения. Ты сможешь создать целую систему отслеживания и контроля за преступными мыслями людей во всероссийском масштабе раз и навсегда решив проблему предотвращения преступлений. Ты создашь свой орден и станешь его руководителем, своей мудростью ведя эту страну к процветанию и прогрессу. Только так ты сможешь приносить настоящую, реальную пользу людям. Я не собираюсь переманивать тебя на сторону зла или даже на свою сторону», иронично улыбнулся Ворон. «Ты будешь сам по себе и создашь свою организацию». И станешь бороться со злом так, как посчитаешь нужным, ни под кого не подстраиваясь. Ворон ненадолго замолчал, давая время борфу поразмыслить над услышанным. После небольшой паузы он продолжил: Подумай над тем, что я сказал. Я предлагаю тебе доступ в государственные структуры, вкрадчиво произнес ворон, склонившись над старейшиной, по-прежнему невозмутимо сидевшим в кресле. Взамен я прошу от тебя совсем немного. Я лишь прошу тебя информировать меня обо всем, что происходит в Ордене, и вносить небольшие помехи в ваш защитный энергетический экран. Это такая малость. «Понимаю», — сочувственно кивнул Ворон, видя сомнения, промелькнувшее в глазах старейшины. «Ты знаешь, что в результате твоих действий я смогу убить всех членов Ордена Света. Но вспомни вашу арифметику нелегкую арифметику Ордена, как любит повторять Маша. Жизни нескольких десятков человек в обмен на счастье, благополучие и безопасность миллионов». Ворон снова замолчал, пристально вглядываясь в лицо Борфа и пытаясь понять его реакцию на сказанное. Лицо старейшины было по-прежнему непроницаемым. «Мне нужен твой ответ, Борф», — произнес наконец Ворон. Я знаю, что ты трезво мыслящий человек, способный оценивать ситуацию логически. Я уверен, ты примешь правильное, стратегически верное решение. Я дам тебе 30 минут на размышление. Произнес он, направляясь к выходу. А когда я вернусь, то надеюсь услышать от тебя ответ. Тогда, полгода назад, оставшись в одиночестве, Борф взвешивал все за и против. Его наполовину инопланетная генетика не оставляла места для каких-либо сильных эмоциональных переживаний по поводу предательства. У него было лишь твердое убеждение в том, что его действия и поступки должны служить во благо и приносить как можно большую пользу всему человечеству. Ближайшим родственникам Борфа с далекой планеты были непонятны и незнакомы такие чувства, как любовь, преданность, дружба, сочувствие. Им не были ведомы эмоции. И в этом плане Земля не представляли для них особый интерес в качестве объекта исследования. Инопланетному разуму было чуждо сострадание и милосердие. Единственное, что двигало их эволюцию, это логически выверенное и научно обоснованное стремление к прогрессу, которому подчинялось все в их жизни. Если из пятерых один был не согласен с мнением коллектива, и, как считало большинство, тормозил прогресс, его просто уничтожали. Это не считалось чем-то ужасным или трагичным. Это было нормой их жизни. У них не было эмоций, а был лишь трезвый расчет. И это их философия, мировоззрение, их генетическая особенность передалась Борфу по наследству. И из лучших побуждений, подумав, что предательством Ордена он добьется более значительных результатов, на пути продвижения этой планеты к прогрессу и процветанию, он решил принять предложение ворона. «Значит, так тому и быть», — твердо решил Борф, загоняя все сомнения и колебания своей человеческой половины в самый дальний уголок сознания. И когда ворон вновь вошел в кабинет в ожидании ответа, пристально вглядываясь в глаза старейшины, Борф лишь слегка утвердительно кивнул ему головой. Лицо Виктора расплылось в довольной улыбке, и он ответил старейшине таким же кивком головы. «Я знал, что ты примешь правильное решение». Улыбаясь, проговорил Ворон. «Приятно иметь дело с умным человеком. Ты не пожалеешь». Заверил он Борфа, думая при этом, что убьет старейшину сразу после того, как тот выполнит условия сделки. Все последующие шесть месяцев Борф с присущей ему педантичностью выполнял его приказы. Он постоянно дестабилизировал защитный экран Ордена, это по его вине в Орден прорвались гоблины, посланные Вороном проверить возможность своего собственного проникновения туда. Для Ворона это была не только проба сил, развлечение и лишнее напоминание о себе воинам света. Это была генеральная репетиция к его эффектному появлению в стане врага. Борф выполнил свою задачу великолепно. Он не только дестабилизировал экран, но и чуть не погубил Алекса, отправившегося в Раргенг, предоставив ему в качестве информатора человека, преданного Ворону, который и направил Алекса в логово вампиров. Его отбор Борф снова сидел в той самой комнате и в том самом кресле, где полгода назад совершил самую большую ошибку в жизни. Он понял это только тогда, когда вошедший в комнату Ворон... Легким взмахом руки поднял воздух клинок, лежащий на письменном столе среди бумаг, и молниеносным движением метнул его в горло бывшего старейшина Ордена. Ужас и осознание последствий своего предательства были последними и самыми яркими чувствами в жизни Борфа, промелькнувшими в его глазах перед тем, как его душа отделилась от тела и отправилась в иной мир.